ДЕВУШКА На нижнем стекле двери комнаты номер 962 золотыми буквами были выведены слова «Робинс и Гартли, маклеры». Клерк уже ушел. Было начало шестого, и уборщицы с грузным топотом табуна примированных першеронов вторглись в вонзающиеся в облака двадцатиэтажный небоскреб наполненный конторами. Дыхание до красна раскаленного воздуха, надушенного лимонными корками, угольным дымом и ворванью, проникало сквозь полузакрытые окна. Робинс пятьдесят лет, перезрелый красавец, завсегдатой всех премьеры шикарных ресторанов, притворялся, будто он завидует развлечением своего товарища и компаньона. «Ну, вы, конечно, намерены сегодня вечером предпринять что-нибудь по части сырости», — сказал он. «Знаю я вас, прохлаждающихся за городом молодчиков. Умеете пожить? Кузнечки у вас там разные, опять же, луна к вашим услугам, не говоря уже о коктейлях и всяких там делишках на крыльце». Гартли. Двадцать девять лет, серьезный, стройный, красивый, малый, нервный. Вздохнул и слегка нахмурился. «Да», — сказал он, — «у нас всегда прохладные вечера в Флергерсте, особенно зимой». Какой-то человек с таинственным видом вошел в контору и подошел к Гартли. «Я узнал, где она живет». объявил он тяжелым полушепотом, по которому люди-братья узнают сыщика за работой как меченого. Гартли движением бровей привел его в состояние сценического молчания и статуарности, но в это время Робинс взял трость, переколол по своему вкусу булавку в галстуке и, сделав светский поклон, отправился к своим столичным развлечениям. — Вот и адрес, — сказал сыщик теперь естественным голосом. Он ведь был лишен слушателей, которых он мог бы поразить. Гартли взял листок, вырванный из грязной записной книжки и щейки. На нем карандашом были нацарапаны слова «Вевьен Арлингтон, номер 341, Восточная улица, на попечении миссис Маккомес». «Переехала туда неделю назад», — сказал сыщик. Если вам понадобится слежка, я могу сделать это, как никто другой в городе. Это будет стоить вам всего семь долларов в день и расходы. Могу ежедневно представлять печатный отчет, захватывающий...» «Нет, не стоит», — перебил его Маклер. «Это не такого рода дело. Я просто хотел узнать адрес». «Сколько вам следует с меня?» «Один рабочий день», — сказал Ищейка. «Десятка его покроет Гардли заплатил сыщику и отпустил его. Затем он вышел на улицу и вскочил в вагон, шедший на Бродвей. На первом большом перекрестке он пересел в вагон восточного направления и высадился на пришедшем в полный упадок проспекте, некогда укрывавшем в своих старинных зданиях красу и славу города. Пройдя несколько кварталов, он подошел к дому, который он искал. Это был новый жилой небоскреб, на портале которого из дешевого камня было вырезано звучное наименование «Валамброза». Пожарные лестницы спускались зигзагами по его фасаду, обремененные домашним хламом, сохнущим бельем и орущими детьми, выселенными с мостовой летним зноем. То тут, то там... Выглядывало из этого смешения чахлое растение, как бы недоумевая, к какому царству оно, собственно, принадлежит, к растительному, животному или искусственному. Гартлин нажал кнопку «Мак комес». В Нью-Йоркском жилом небоскребе каждая квартира имеет свой звонок на парадной с улицы. Дверной замок. Щелкнул спазматически с гостеприимством, смешанным с нерешительностью, словно бы он сомневался, кого он впускает, друга или кредитора. Гартли вошел и начал карабкаться по лестнице обычным приемом людей, разыскивающих своих знакомых в жилом небоскребе. Это прием мальчишки, взбирающегося на яблоню. Он лезет, пока не дотянется до яблока, которое он себе наметил. На четвертом этаже он увидел Вивьен, стоявшую у открытой двери в свою квартиру. Она пригласила его внутрь кивком и сияющей искренней улыбкой. Она поставила для него стул около окна и грациозно устроилась сама на краю одного из тех предметов обстановки, которые маскируются и таинственно закрываются днем и превращаются в инквизиционные орудия пытки ночью. Гардли, прежде чем заговорить, окинул девушку быстрым, критическим, проницательным взглядом и поздравил самого себя с безукоризненным вкусом в выборе. Вивьен было около двадцати одного года. Она принадлежала к чистейшему саксонскому типу. Каждая прядь ее красновато-золотистых, изящно подобранных волос сияла своим собственным блеском и имела особый нежный оттенок. в полной гармонии были ее чисты как слоновая кость цвет лица и глубокие синие как море глаза смотревшие на мир с мечтательностью морской сирены или феяни открытого еще горного ручья она была крепкого сложения но в то же время обладала полной непринужденности грацией тем не менее при всей северной чистоте и ясности ее линии и колорита в ней казалось было и что То, то от тропиков, какая-то тонность в непринужденности ее позы, наслаждение и покой в простодушном ее довольстве собой, в самом акте дыхания, что-то свидетельствовавшее о ней, как о совершенном творении природы, достойном поклонения, наряду с редким цветком, или какой-нибудь великолепной молочно-белой горлицей среди скромно окрашенных подруг. На ней была белая блузка и черная юбка, предусмотрительный маскарад пастушки гусей, которая на самом деле герцогиня. «Вивьен, — сказал Гартли, умоляюще глядя на нее, — вы не ответили на мое последнее письмо. Я разыскивал вас почти целую неделю, прежде чем мне удалось узнать, куда вы переехали, почему вы держали меня в неизвестности. Ведь вы же знали, с каким нетерпением я хотел увидеть вас, услышать о вас. Девушка задумчиво смотрела в окно. «Мистер Картли промолвила она нерешительно, — «я право не знаю, что вам сказать. Я понимаю все преимущества у вашего предложения и иногда думаю, что могла бы быть счастлива у вас. Но затем я снова начинаю колебаться». Я родилась горожанкой, и я боюсь, что не вынесу тихой жизни за городом. «Дорогая моя, — пылка произнес Гартли, — я ведь сказал вам, что у вас будет все, чего пожелает ваше сердце, все, что будет в моих силах дать вам. Вы будете ездить в город, в театры, за покупками, к вашим друзьям, когда только захотите. Ведь вы верите мне, не так ли?» «О, я верю вам вполне!» — сказала она с улыбкой и подняла на него свои ясные глаза. — Я знаю, что вы добрейшая из людей и что девушка, которую вы выберете себе, будет счастливицей. Я все узнала о вас, когда была у Монтгомери. «Ах — Ах! — воскликнул Гартли, и в глазах его затеплился свет воспоминаний. — Я хорошо помню этот вечер, когда я впервые увидел вас у Монтгомери. Миссис Монтгомери целый вечер пела вам хвалы, и она едва ли отдала вам должное. Я никогда не забуду этого ужина. Ну же, Вивьен, скажите «да». Я не могу без вас. Вы никогда не пожалеете, что приняли мое предложение. Никто другой никогда не создаст вам такой уютной семейной обстановки». Девушка вздохнула и посмотрела вниз на свои сложенные руки. Вдруг ревнивое подозрение охватило Гартли. «Скажите мне, Вивьен?» — спросил он, посмотрев на нее пронизывающим оком. «Нет ли здесь кого-нибудь другого? Может быть, тут замешан еще кто-нибудь?» Розовая краска медленно поползла по ее прелестным щекам и шеи. «Вам не следовало спрашивать этого, мистер Гартли», — сказала она в смущении. «Но я сознаюсь вам, здесь правда замешан другой, но он не имеет никакого права, я ничего ему не обещала». «Его фамилия?» — сурово спросил Гартли. «Таунсенд». «Рафард Таунсенд!» — воскликнул Гартли, свирепо стиснув челюсти. «Как этот человек узнал вас? После всего, что я сделал для него?» — Его автомобиль как раз остановился внизу, — сказала Вивьен, высовываясь из окна. Он приехал за ответом. — о я не знаю, что мне делать. В кухне зазвенел звонок. — Останьтесь, — сказал Гартли. — Я сам встречу его в передней. таунсен похожий на испанского гранда поднимался по лестнице в своем светлом пике и панаме с своими завитыми черными усами прыгая через три ступеньки увидев гартли он остановился в замешательстве ступайте обратно твердо сказал гартли направив свой указательный палец вниз алло сказал таунсенд притворяясь удивленным в чем дело Что вы здесь делаете, старина? Ступайте обратно, непоколебимо повторил Гартли, сакон джунглей. Вы хотите, чтобы я растерзал вас в клочья? Добыча моя. Я приехал сюда, чтобы поговорить с водопроводчиком. У меня что-то водопровод в ванной комнате шалит, мужественно возразил Таунсент. Прекрасно, сказал Гартли. Поздравляю вас «Вы соврали, предательская ваша душа! Ну, а теперь ступайте обратно!» Таунсенд спустился вниз и доверил внизу тяге, гуляющей по лестничной шахте, несколько крепких слов, чтобы она снесла их наверх. Гартли вернулся обратно к своему жертвеннику. «Вивьен, — сказал он властно, — я должен иметь вас!» «Я слышать не хочу больше никаких отказов или отговорок». «А когда вы хотите забрать меня?» «Сейчас, как только вы будете готовы». Она спокойно стала перед ним и посмотрела ему в глаза. «Неужели вы хоть одну минуту думаете, — сказала она, — что я войду в ваш дом, пока Элоиза находится там». Гартли покачнулся, как от неожиданного удара. Он скрестил руки и прошелся несколько раз по ковру. «Она должна будет уйти», — объявил он мрачно. Капли пота выступили у него на лбу. «Почему в самом деле я должен позволять этой женщине портить мне жизнь?» «У меня не было ни одного спокойного дня с тех пор, как я знаю ее. Вы правы, Вивьен». «Элоиза должна быть изгнана, прежде чем я возьму вас к себе домой. Она должна уйти. Я решился. Я выставлю ее». «Когда вы сделаете это?» — спросила девушка. Гардли стиснул зубы и нахмурил брови так, что они соединились. «Сегодня вечером», — сказал он решительно. «Я отправлю ее сегодня вечером». Тогда, — сказала Вивьен, — мой ответ будет да. Приходите за мной, когда хотите. Она посмотрела ему в глаза нежно и искренно. Гартли едва мог поверить, что она согласилась серьезно. Она сдалась так быстро и так безусловно. — Дайте мне, — сказал он с чувством, — ваше честное слово. — Честное слово, — нежно повторила Вивьен. В дверях Гартли остановился и посмотрел на нее долгим взглядом, но это был еще взгляд человека, не смеющего верить в прочность своего счастья. «Значит, до завтра», — сказал он, с поднятым в знак напоминания указательным пальцем. «До завтра», — повторила она с мягкой и искренней улыбкой. Через час сорок минут Гартли вышел из поезда... Флергерсте. Через десять минут он подошел быстрым шагом к решетке красивого двухэтажного коттеджа, расположенного на просторной ухоженной лужайке. На полдороги к дому он был встречен женщиной с черными, как смоль, волосами в развивающемся белом летнем платье, которое едва не задушило его без всякой видимой причины. Когда они вошли в холл, она сказала — «Мама здесь. Автомобиль приедет за ней через полчаса. Она приехала обедать, а обеда нет». «Я должен кое-что сообщить тебе», — сказал Гартли. «Я хотел было сначала осторожно подготовить тебя, но раз мама здесь, мы можем покончить с этим сейчас же». Он остановился и прошептал ей что-то на ухо. Его жена вскрикнула, мать ее вбежала в холл. Брюнятка вскрикнула еще раз радостным криком любимой и избалованной женщины. «О, мама!» — восторженно воскликнула она. «Знаете что, Вивьен будет у нас кухаркой, та самая, которая прожила целый год у Монтгомери!» «А теперь, Билли, дорогой!» — закончила она. «Ты должен сейчас же пройти на кухню и рассчитать Элоизу!» Она опять была пьяна сегодня целый день.